И как мне только взбрело в голову задать такой вопрос? Это твоя работа? Разве я имела на это право? Меня давно уже не касается, если вообще когда-либо касалось, чем занимается Тамаза. Когда на лестнице опять зажегся свет, я ушла. Вечером я заболела. Сейчас мне кажется естественным называть это состояние болезнью, но в те несколько недель все происходящее со мной — казалось мне абсолютно нормальным. Более того, я словно обрела какую-то необыкновенную ясность ума, обостренную восприимчивость. Резкие звуки, яркий свет, даже приторные запахи осени, любые внешние раздражители стали для меня болезненными, почти непереносимыми, и я испытывала лихорадочное возбуждение, которое не мог унять даже сон. Я то засыпала, то просыпалась, и ночи тянулись бесконечно. Я желала Берна. Не по-настоящему, как если бы он во плоти и крови стоял передо мной, но так, словно он вот-вот должен был появиться, а я предвкушала его появление. Чаще всего это случалось в машине, когда я возвращалась на ферму. В определенный момент перед поворотом на подъездную дорогу вдруг наступала уверенность — сейчас приеду, и увижу, что он ждет меня во дворе, сидя на садовых качелях или стоя ко мне спиной. Поза могла меняться, но сам образ всегда представлялся мне с неизменной, поразительной четкостью и достоверностью. Когда я выходила из ванной на первом этаже, когда разгибалась после долгой работы в теплице, когда слышала, как хлопает окно, и в каждом таком случае у меня не было и тени и сомнения, что Берн здесь. «Вот и он», — говорила я себе без малейшего удивления. Немного удивляло только то, что он так и не появляется. Однако это было всего лишь легкое разочарование, как если бы он запаздывал или находился не совсем рядом, но где-то поблизости. Ясность этих видений не пугала меня, но я все же остерегалась рассказывать о них людям, остерегалась и встречаться с людьми. Когда наступил декабрь, Я сказала родителям, что не приеду на Рождество. Может быть, позже, неопределенно пообещала я. Очевидно, я производила впечатление нормальной, потому что они не настаивали. Я развесила на лиственнице четыре электрические гирлянды. К этому свелись все мои праздничные приготовления. Несмотря на безразличие, с каким я относилась к Рождеству, в сочельник мне пришлось бороться с ощущением — что на ферму со всех сторон надвигается нечто неприятное. Около семи часов вечера я улеглась на диван. В доме было уже темно, и я собиралась пролежать здесь весь следующий день, пока Рождество не останется позади. Не уверена, был ли тогда один из тех моментов, когда я чувствовала близкое присутствие Берна, помню только, что когда зазвонил телефон, я ответила не сразу. Помедлила. глядя, как при каждом звонке экран бросает отцвет на стены. «Это я», — сказал мужской голос, потом пробормотал что-то невразумительное, как будто вдруг отвернулся от микрофона. Тамаза? А? Пауза. Тамаза, что случилось? Зачем ты позвонил?» Я услышала, как он дважды глубоко вздохнул. «Ах, Тереза, надеюсь, я не помешал тебе готовиться к Рождеству». Мне показалось, или он правда хихикнул. Я огляделась вокруг. В комнате была почти полная темнота, только мигающий свет гирлянд на лиственнице выхватывал из мрака отдельные предметы. Нет, не помешал. Я так и думал. Ты позвонил, чтобы поиздеваться надо мной? Нет, прости, нет, конечно. Снова глубокие вздохи, потом какое-то бульканье. Наверное, опять отвернулся от телефона. «Я жду Аду», — произнес он, прокашлявшись, но все еще не очень внятно. «В этом году она встретит Рождество со мной, но я, кажется, заболел, и я подумал, может, ты сможешь прийти и заняться ею». Выходит, я ему понадобилась. Выгнал меня из своего дома, а теперь просит о помощи. Несколько секунд я молчала. «Ну так что?» — настаивал он. Как я не старалась демонстрировать враждебность, мне было его жаль. Неужели на свете больше не было никого, кому он мог бы позвонить? «Я могу приехать», — ответила я. «Ада будет здесь меньше, чем через час. Так быстро я не доберусь. Ладно, сделай, что можешь. Было бы лучше всего, если бы она меня не увидела». Я стала искать в темноте туфли, куртку и ключи от машины. При этом я уронила стойку с ручками на письменном столе, но не подумала их подбирать. Перед уходом я задумалась, а купила ли Тамаза дочке подарок на Рождество? Фигурка тролля была там же, куда я поставила ее по приезде из Исландии, на книжной полке. А вдруг малышка ее испугается? Ладно, потом разберусь. Я схватила фигурку и вышла. когда лифт привез меня на пятый этаж дверь как и в прошлый раз была приоткрыта, но внутри стояла тишина я осторожно вошла сюда позвал голос тамаза из другой комнаты он сидел на кровати на землисто бледном лице под глазами залегли лиловые тени когда он попытался приподнять голову на лице появилась гримаса боли я заметила выглядывающий из под кровати пластиковый тазик и поняла, чем пахнет в комнате. «Ты не болен», — сказала я. «Ты пьян». «Ай-ай-ай». «Выпил немножко». Он слабо улыбнулся. На незанятой половине двуспальной кровати лежала собака. Она кротко смотрела на меня. «Почему ты не сказал мне об этом по телефону?» «Боялся, что ты не так сильно будешь меня жалеть». «Я приехала не потому, что пожалела тебя». «Вот как? Почему же?» «Потому что...» Я не знала, как закончить фразу. «Потому что мы друзья?» «Образцовый папаша, верно?» — сказал Тамаза. «Рождество с пьяным папой. Этого достаточно, чтобы вызвать социальных работников. В следующий раз так и будет. Карина ждет, не дождется. Он снова попытался встать, но у него так закружилась голова, что мне пришлось подхватить его, иначе бы он упал. «Лежи», — я была напугана. «Не понимаю, что ты мог выпить, чтобы дойти до такого состояния». «Я нарушил все четыре правила употребления алкоголя», — сказал он, прижимая ладонь к колбу так, словно хотел остановить что-то вертящееся. «Не смешивать, не снижать градус, не пить натощак. И самое главное — не начинать раньше пяти вечера». «А когда ты начал?» «Начал-то я в шесть, но еще вчера». и опять раздался смешок, который я слышала по телефону. Никогда не видела человека в таком состоянии. Он осторожно оторвал ладонь от лба, как будто хотел удостовериться, что мозг при этом остался на месте. «Это значит, что мы с тобой очень давно не виделись, Тереза».